И вдруг я заметил, что меня по-настоящему интересует ее мир. У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз. Однажды я остановился за ее спиной, положил ладонь ей на затылок. Она чуть вздрогнула, но не отстранилась. И попытался угадать, на что она смотрит и чем для нее является то, что она видит. Перед нами был обычный московский двор, песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором мы выбивали ковры, каркас чума, сваренный из красных металлических труб, бревенчатая избушка для детей, помойки, вороны и мачта фонаря. «Больше всего меня угнетал этот красный каркас», Наверное, потому что когда-то в детстве, в серый зимний день, моя душа хрустнула под тяжестью огромного ГДРовского альбома, посвященного давно исчезнувшей культуре охотников за мамонтами. Это была удивительно устойчивая цивилизация, существовавшая совершенно не изменяясь, несколько тысяч лет где-то в Сибири. Люди жили в небольших, обтянутых мамонтовыми шкурами полукруглых домишках, каркас которых... точь-в-точь точь повторял геометрию нынешних красных сооружений на детских площадках, только выполнялся не из железных труб, а из связанных бивней мамонта. В альбоме «Жизнь охотников» — это романтическое слово, кстати, совершенно не подходит к немытым ублюдкам, раз в месяц заманивавшим большое доверчивое животное в яму с колом на дне — была изображена очень подробно, И я с удивлением узнал многие мелкие бытовые детали, пейзажи и лица. Тут же я сделал первое в своей жизни логическое умозаключение, что художник без всякого сомнения побывал в советском плену. С тех пор эти красные решетчатые полусферы, возвышающиеся почти в каждом дворе, стали казаться мне эхом породившей нас культуры, другим ее эхом, были маленькие стада фарфоровых мамонтов из тьмы тысячелетий, бредущие в будущее по миллионам советских буфетов. Есть у нас и другие предки, думал я. Вот, например, трипольцы, не от слова триполи, а от триполия, которые 4, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом. Этих баб Венер, как их сейчас называют, осталось очень много. Видно, они были в красном углу каждого дома. Кроме этого, про трипольцев известно, что их бревенчатые колхозы имели очень строгую планировку с широкой главной улицей, а дома в поселках были совершенно одинаковы. На детской площадке, которую разглядывали мы с Никой, от этой культуры остался бревенчатый домик, строго ориентированный по сторонам света, где уже час сидела вялая девочка в резиновых сапогах. Сама она была не видна, виднелись только покачивающиеся нежно-голубые голенища. «Господи!» — думал я, обнимая Нику. «А сколько я мог бы сказать, к примеру, о песочнице, о помойке, о фонаре! Но все это будет моим миром!» от которого я порядочно устал и из которого мне некуда выбраться, потому что умственное построение, как мухи, облепит изображение любого предмета на сетчатке моих глаз. А Ника была совершенно свободна от унизительной необходимости соотносить пламя над мусорным баком с московским пожаром 1737 года». или связывать полуотрыжку полукарканье с сытой универсамовской вороны с древнеримской приметой, упомянутой в «Юлиане отступники». Но что же тогда такое ее душа? Мой кратковременный интерес к ее внутренней жизни, в которую я не мог проникнуть, несмотря на то, что сама Ника полностью была в моей власти, объяснялся, видимо, моим стремлением измениться, избавиться от постоянно грохочущих в голове мыслей, успевших накатать колью, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего нового. Я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить. Когда я сознался себе, что, глядя в окно, она видит попросту то, что там находится, — и что ее рассудок совершенно не склонен к путешествиям по прошлому и будущему, а довольствуется настоящим, я уже понимал, что имею дело не с реально существующей Никой, а с набором собственных мыслей, что передо мной, как это всегда было и будет, оказались мои представления, принявшие ее в форму, а сама Ника, сидящая в полуметре от меня, недоступна как вершина Спасской башни». И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыносимый груз одиночества. «Видишь ли, Ника, — сказал я, отходя в сторону, — мне совершенно наплевать, зачем ты глядишь во двор и что ты там видишь». Она посмотрела на меня и опять повернулась к окну. Видно, она успела привыкнуть к моим выходкам. Кроме того, хотя она никогда не призналась бы в этом, Ей было совершенно наплевать на все, что я говорю. Из одной крайности я бросился в другую. Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз — явление чисто оптическое, я решил, что знаю про нее все, и моя привязанность разбавилась легким презрением, которого я почти не скрывал, считая, что она его не заметит. Но вскоре я почувствовал, что она тяготится замкнутостью нашей жизни — становится нервной и обидчивой. Была весна, а я почти все время сидел дома, и ей приходилось проводить время рядом, а за окном уже зеленела трава, и сквозь серую пленку похожих на туман облаков, затянувших все небо, мерцало размытое, вдвое больше обычного солнца. Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу — Я отпустил ее без особого волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти вместе. Не то чтобы я стал тяготиться ее обществом, просто я постепенно начал относиться к ней так же, как она с самого начала относилась ко мне, как к табурету, кактусу на подоконнике или круглому облаку за окном. Обычно, чтобы сохранить у себя иллюзию прежней заботы, Я провожал ее до двери на лестничную клетку, бормотал ей вслед что-то неразборчиво-напутственное и шел назад. Она никогда не спускалась в лифте, а неслышными быстрыми шагами сбегала по лестнице вниз. Я думаю, что в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства. Она действительно была так юна и полна сил, что ей легче было три минуты мчаться по ступеням, почти их не касаясь. чем тратить это же время на ожидание жужжащего гробоподобного ящика, залитого тревожным желтым светом, воняющего мочой и славящего группу депешмод? Кстати сказать, Ника была на редкость равнодушна и к этой группе, и к Року вообще. Единственное, что на моей памяти вызвало у нее интерес, это то место на Animals, где сквозь облака знакомого дыма военной трехтонкой Катит к линии фронта далекий синтезатор и задумчиво лают еще не прикормленные Борисом Гребенщиковым электрические псы. Меня интересовало, куда она ходит. Хоть и не настолько, чтобы я стал за ней шпионить, но в достаточной степени, чтобы заставить меня выходить на балкон с биноклем в руках через несколько минут после ее ухода. Перед самим собой я никогда не делал вид, что то, чем я занят, порядочно». Ее простые маршруты шли по иссеченной дорожками аллеи, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъема в стол заказов. Потом она поворачивала за угол высокой зеленой шестнадцатиэтажки, туда, где за долгим пыльным пустырем начинался лес. Дальше я терял ее. И, господи, как же мне было жаль, что я не мог на несколько секунд стать ею, И увидеть по-новому все то, что уже стало для меня незаметным, уже потом я понял, что мне хотелось просто перестать быть собой, то есть перестать быть. Тоска по-новому — это одна из самых обычных форм, которые приобретает в нашей стране суицидальный комплекс».